Так что никто, включая самого Трикса, не знал, в чём кроется его удача и в какой миг она от него отвернётся. Как ни печально, но неизвестным это остаётся и для нас. Трикс шёл по набережной, глазея на нарядные сабнуки. Чем дальше Трикс удалялся от рыбаков и алхимиков, тем красивее становилось вокруг. Перед особняками появились уютные палисадники и зелёные лужайки. Сами здания обросли балконами и террасами. подперлись колоннами, покрылись разноцветной глазуровой плиткой и резными деревянными панелями. Окна сплошь застекленные, причем стекла прозрачные, чистые, без пузырьков и трещин. В маленьких парках, выходящих к реке, играли в траве малыши. За ними приглядывали суровые гувернантки в длинноповых платьях и с бумажными зонтиками от солнца. Повсюду сновали торговцы с лотками, заваленными сладостями, фруктами и закупоренными кувшинчиками с лимонной водой. Трикс, который без всякого волшебства был сладкоежкой, купил большой комок арахисовой халвы, кувшинчик с водой и присел на парапете. Отщипывая липкую сладость, он задумчиво поглядывал на княжеский самок. Идти к регенту прямо сейчас или найти постоялый двор отдохнуть, сходить в баню, купить чистую одежду. чтобы выглядеть достойно сагерцога в изгнании. Сложный вопрос. Согласно хроникам, некоторые благородные люди в его положении не считали нужным наводить лишний лоск, так и шли грязные, оборванные и окровавленные, чем лишний раз демонстрировали серьёзность своего положения. Но другие изгнанники предпочтали привести себя в порядок, чтобы показать, дух их не сломлен, а благородство неизменно. Раздумья Трикса прервало появление двух молодых людей. богемного обличия, похожих друг на друга, будто братья. Юношам было лет по 16-17, одеты они были в штаны из зеленого вельвета, кружевные батистовые рубахи и короткие курточки из коричневого бархата. Завитые белокурые локоны выбивались из-под шапочек, из которых торчали по три перышка, красная, синяя и зеленая. У обоих в руках были шапки, набитые бумажными листками, А из нагрудных карманов, разноцветной гребёнкой, торчали цветные карандаши. В общем, даже Трикс без труда опознал у них подмастерьев из славной гильдии художников. Мимолётно глянув на Трикса, юноши присели рядом и откупорили кувшинчики, то ли с водой, то ли с лёгким вином. "Жаль, времени было мало", огорчённо сказал один из юношей. "Я только-только сумел полотняна бросать". "Ничего, я самозванцы рисовал", похвалился второй. делая большой глоток. Перерисуешь. Утолив жажду, они раскрыли папки и стали разглядывать рисунки друг у друга. Любопытствуя, Трикс вытянул голову, вглядываясь в эскизы. Его движения заметили, но под мастерья оказались славные ребята и ругаться не стали. Напротив, развернули рисунки в его сторону и стали выжидать реакции. «Здорово», – сказал Трикс, чувствуя, что обязан выступить в роли благородного зрителя. и облизнул липкие от сладости пальцы. Впрочем, эскизы и впрямь были неплохие. На одном листе быстрыми взмахами толстого угольного карандаша была набросана фигура палача. Голова по пояс, широкоплечего, в закрывающем лицо колпаке и сиющейся змеей плетью. Колпак и кончик плети были небрежно выделены красными штрихами. Кого лупил палач, было непонятно. На другом эскизе был изображён мальчишка-подросток, лежащий на животе с исполосанной спиной. Мальчишка одновременно орал, ревел и гримасничал. Получился он похожее, чем палач, по карикатурне, но всё-таки запоминающимся и живым. "Мне тоже нравится", скромно сказал автор эскиза. "Жаль, парули недолго. Реген сегодня был добрый. А что с ним стало?" спросил Трик. при исполняясь к выпоротому мальчишке невольным сочувствием 10 ударов плети и 3 года в разорительных работа то ли на рисовые поля отправили то ли под пасками на дальние выгоны я же говорю, Редин добрый был а за что его самозванец подмастерье на рисовашей получаст плюном за поропед припёрся сегодня с утра к дворцу и стал кричать, что он сагерц триксолье молит ригента о защите и помощи. Так ему и надо самозванцу. Свирепо сказал Триг. Ригент его сразу раскусил, как увидел. Да, ригент к нему и не выходил, подмастерье засмеялся. Все знают, что малолетнего Трикса зарубили, когда он покушался на Дерика Грита. Сам Дерик и зарубил. Так что ригент сразу объявил: каждого, кто объявит себя чудом спасшимся Триксом с Илье, поручить мутом и отправлять на вразумительные работы. Говорят, таких хитрецов уже по всему королевству встречают. Трикс молчал, не в силах произнести ни слова. Уши у него пылали, а подмастерье, не замечая его реакции, мечтательно произнес. Эх, жаль меня там не было. Говорят, сагерцогиня, госпожа Ремис Алия, все законы высокой смерти соблюла, и даже с лихвой. Змеиный яд выпила, потом кинжал в сердце воткнула, и из окна башни выпрыгнула. а вдобавок еще облилась осветильным маслом и подожгла. Вот бы такое увидеть и нарисовать, как герцогиня, объятая свирепым пламенем и пронзенная острой сталью, с изменившимся лицом падает из окна. Я бы картину назвал «Пылающая аристократка». Нет, лучше смерть герцогини Салье или кто падает из окна. Бац! Кулак Трикса со всей силы ударил подмастерье в челюсть. Зубы у парня клацнули, он слетел с парапета и упал спиной на мостовую. Кувшинчик в его руке разлетелся, бледно-розовое разведенное водой вино брызнуло во все стороны. «Ты что? Ты чего?» – закричал второй юный художник, отступая от Трикса на пару шагов. «Ты ума лишился?» Как правило, подмастерья рады подраться, но эти двое оказались натурами слишком. артистическими, способными любоваться любой поркой маленьких самозванцев или падением пронзённых и горящих герцогинь, но никак не опускаться до реальной потасовки. Вот бы увидеть, кричал Трикс, бесстрашно ступая на двух парней, куда старше и крупнее его самого. Вот бы увидеть, да. Псих ненормальный, держась за челюсть, пробормотал юный художник. Псих, я стражу по зову. Я тебя вызываю на дуэль, закричал Трикс, шаря рукой по поясу. Увы, у него не было ни меча, ни кинжала, так что со стороны его движения выглядели так, будто он пытается подтянуть с ползающей штаны. Видимо эти нелепые движения придали подмастерьям храбрости. Небитый помог битому подняться, тот сплюнул красным, пошатал пальцем зубы, после чего засучил кружевные рукава и отважно двинулся к Триксу. Следом пошел его друг. Но драки не случилось. Из начавшейся собираться толпы вышел устал между подмастерьями и Триксом седой кряжистый мужчина в моряцком бушлате. Один его глаз прикрывала аккуратная чёрная повязка, что делало мужчину похожим на старого пирата из детской книжки. К тому же он прихрамывал. На лице его было несколько давно заживших шрамов, а на поясе обордажный тесак, какой на суше позволялось носить лишь морякам офицерского чина. С суши вёсла юнги Мужчина смерил Подмастерье строгим взглядом, а Триксу погрозил пальцем. Что за птичий базар? Выглядел мужчина так же вописно. Что это, Рикс и, и Подмастерье? Невольно преисполнились к нему уважения. Этот это свинья, Подмастерье указал на Трикса. Эта свинья ударила меня по зубам. Если свинья, то ударила. Будь последовательным. Одноглазый поморщился. А что скажешь ты, забияка? Он оскорбил Трикс запнулся. Оскорбился герцогиню Рэми Салье. «Ничего я ее не оскорблял», – возмутился подмастерье. «Храбрая тетка, я бы ее в героическом полотне отобразил». Трикс опять рванулся вперед и был пойман твердой рукой Одноглазого. «Так», – сурово сказал мужчина. «Я вас выслушал и все понял. Слушайте мое решение». Голос у него был так убедителен, что никто даже не поинтересовался. Как можно было все понять из сумбурных объяснений? И кто вообще дал право одноглазому моряку выносить какие бы то ни было решения? Ты? Моряк выхватил свой тесак и свирепо указал им на побитого художника. Ты неуважительно высказывался об аристократке. За это и пострадал. Молодой художник шмыгнул носом. Ты? Теперь тесак указывал на Трикса. Стремление заступиться за даму благородно. Но за драку на улицах нашего славного города полагается наказание плетьми. Дабы не утруждать правосудие, плеть я тебе выдам лично. на палубе своего славного корабля Асиопа 10 ударов плетью девятихвосткой толпа вокруг ахнула и тригс понял, что наказание обещано суровое он попытался шагнуть в сторону, но толпа радостно преградила ему дорогу а одноглазый моряк крепко схватил его за шиворот и потащил за собой господин э господин моряк кричал вслед побитый подмастерье не надо 10 я же не зверь какой 5-6 будет вполне достаточно. Нельзя было не признать, что юноша проявил определённых благородства. Но Триксю сейчас было не для благородных мыслей, а велика души, чирски есть даже в богемных душах. Он болтался в руках одноглазого моряка и два успевая перебирать ногами, чтобы не упасть. Моряк тащил его по ведущей в гору улице, всё дальше и дальше от реки. Несколько увязавшихся следом зивак подстали. когда моряк злобно зыркнул на них единственным глазом. Ну всё ещё волочились следом. Господин, слегка кривя душой, воскликнул Трикс. На эсквайра моряк никак не походил, но надо же было как-то к нему обращаться. Господин, могу ли я заплатить пеню